Есть в осени первоначальный. Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный И лучезарный вечера. Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос,